Во-вторых, число действующих лиц, у меня, как правило, не превышающее двенадцати, обычно бывало более сотни. Китайцев такое количество от них не смущало. Они обладали прекрасной памятью на имена и каким-то шестым чувством, позволявшим не запутаться в семейных связях героев. Все ключи, подталкивавшие судью Ди к верному решению, я раскрываю перед читателем. Если кто-нибудь вдруг пожелает вооружиться карандашом и бумагой и записывать все, что привлекало внимание судьи, он, несомненно, сам так или иначе придет к разгадке, не дочитывая повесть до конца. Стиль, которым написаны повести, определила китайская традиция в соответствии с которой повествование должно вестись просто, без изысков, с минимальным количеством описаний и максимальным количеством диалогов скажи мне многое в немногих словах было девизом древней китайских романистов, и я как мог следовал этому девизу. И наконец, я бы хотел коснуться одного деликатного момента, а именно места сверхестественного в повести. Известно, что неотъемлемой принадлежностью древней китайской литературы были ведьмы, демоны, говорящие животные. Современный же детективный оборот должен быть максимально реалистичным. Я решил ввести некоторый элемент сверхъестественного в своей повести, оставив при этом открытым вопрос о том, насколько сверхъестественные события объяснимы реальными причинами. Пусть каждый читатель решает это для себя. Действительно ли рассказчик, написав письмо брату, встретил этого последнего в своём саду? Или это был просто сон, навеянный долгим копанием в старых книгах. Ответа нет. Как нет ответов на многие вопросы, возникающие в нашей жизни, может быть и к лучшим, что их нет. Конец книги. Читал Михаил Пазников.